три Дорогому другу. Когда в следующем 1918 году у нее вышел новый сборник «Белая стая», на экземпляре, подаренном Гумилеву, Ахматова написала «Моему дорогому другу Н. Гумилеву с любовью, Анна Ахматова, 10 июня 1918, Петербург». У автора неточность. Первое издание «Белой стаи» датируется августом 1917 года.